Эпилог Три недели спустя Я рассматривала свой наряд и критически пощипывала рукава платья. Кидден подошел сзади и обхватил меня за талию. Его теплые руки стали мне наградой, и он поцеловал меня за ухом. «Ты опять слишком много думаешь». — пробормотал он. Потом нежно провел пальцем по моему животу, а затем медленно начал спускаться ниже. Тут я остановила его руки. «Да он и Скотт обалдеет, когда увидит это!» Я подняла правую руку. Усмехнувшись, Кейден задрал рукав и обнажил татуировку, которую я наколола себе на предплечье позавчера. «Not broken, just bent». Он улыбнулся и поднес моё запястье ко рту. Он целовал место, где ещё были следы от тату-машины, и медленно прошёл каждую букву. «Я думаю, все должны это видеть», — шептал он, и моё дыхание замирало. «Они сочтут нас чокнутыми, Кейден, и будут правы». Три недели спустя я набила себе чёртову татуировку, потому что я заблуждаюсь. «Потому что ты заблуждаешься, мы совершенно безумны, чтобы съехаться через такое короткое время». Я снова взяла его за руку и возбужденно переступила с одной ноги на другую. «Честно говоря, Кейден, если бы мои родители узнали об этом, то они были бы в ярости». Он сделал шаг назад и отпустил меня. «Похоже, ты прям-таки ищешь причину, чтобы все пошло не так, Пузырик». «Но это правда», — Кейден удивился. Раньше мы жили вместе, почему нас должно интересовать, что думают остальные? Это никого не касается, кроме нас. Прежде чем я успела ответить, он наклонился и поцеловал меня. Мое волнение прошло, и я обвела руками его шею. Он медленно и проникновенно целовал меня, но через несколько секунд я слегка отдалилась от него. Если бы мы не остановились сейчас, мы бы никогда не вышли из этой комнаты. «Ты не всегда можешь поцеловать меня, когда я прохожу мимо». Он поднял бровь, глаза его по-прежнему были закрыты. «Почему бы и нет? Это отлично работы». Я хотела его ударить, но он рассмешил меня. Потом притянул к себе еще ближе и зарылся лицом волосы. «Ты ведь не жалеешь об этом, правда?» Я хотела посмотреть ему в глаза, но он не позволил, чтобы я отодвинулась от него хоть на миллиметр. Я гладила его спину. «Конечно, нет». Я вообще ни о чем не жалею. Я произносила каждое слово искренне, от души. Придя в себя, я поняла, что мне все равно, что подумают мои родители о нашей квартире или о моей татуировке. Впервые в жизни я была по-настоящему счастлива. Такой счастливой, что каждый раз, когда думала об этом, начинала плакать. «Хорошо», — немного зловещим голосом отозвался Кейден, и прежде чем я поняла, что со мной произошло, Он поднял меня и перекинул через плечо. Я издала довольно нечленораздельный звук и хлопнула его по спине. — Я надела платье, Кейден, немедленно отпусти меня! — крикнула я. — Остальные ждут тебя целую вечность, и если ты продолжишь искать причины для развала наших отношений, мы никогда отсюда не выберемся. Итак, он закончил фразу с сочным шлепком по моей заднице. Я визжала и извивалась, а потом вытянулась, уткнувшись в его бок. Он со смехом вздохнул и чуть не врезался в дверной косяк. Только закрыв за собой дверь спальни, он снова опустил меня на пол и удовлетворенно усмехнулся. Я все еще раздумывала над тем, как бы ударить его по заднице, но Доун прервала мои мысли крепким объятием. «Наконец-то!» — вздохнула она. Затем схватила меня за плечи и заглянула мне в глаза, словно ища хоть какой-то намек на мое душевное состояние. «Ты снова хотел уйти в себя?» Я оглядела украшенную гостиную, посмотрела на гирлянды и разноцветные огоньки, которые Дон подарила мне на прощание. Я оглядела стол, заставленный восхитительной едой и закусками до самого дивана, где Скот смеялся над чем-то, что Мика шепнула ему на ухо. «Сегодня мы впервые встретились с ним лично». Спенсер застрял на кухне и громко обсуждал с Моникой, как долго его пицца еще должна оставаться в духовке. Итан стоял рядом с ними и качал головой. Как бы само собой, мой взгляд упал на Кейдена, который только что стянул со стола канапе. Раздалось тихое мяуканье, и Спайди медленно высунул голову из-под дивана. Кейден наклонился, чтобы взять его за лапу. Между тем похмелье было уже достаточно сильным. Кейден потрепал котенка, и когда Спайди замурлыкал, теплая улыбка расползлась по его лицу. Мое сердце казалось тяжелым и легким одновременно, и знакомое покалывание вернулось. «Нет», — честно ответила я на вопрос Доун, — «совсем нет». Я много лет пряталась и жила скрытно. Это прекратилось только в тот момент, когда я переехала сюда. Я искала свободу, а нашла гораздо больше. Конечно, были тяжелые дни, они всегда будут. Но в такие моменты, когда мое сердце, казалось, переполнялось, я знала, что это того стоит. Все пережитое стоило того. Читала Марина Титова